Может, маска приносит удачу? На самом деле она, конечно, не разговаривает. Все это было просто игрой его воображения. Но без маски ему бы наверняка не улизнуть Сеттинджерс. Это уж точно. Ладно, подумал он. Вива за Не нагнулся за ней. Потом, казалось, без всякого перерыва, он подался вперед и сомкнул руки на талии блондинки, сжав ее так крепко, что у нее не хватило воздуха, чтобы крикнуть.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 или даже 60 Она таскает тебя за собой, как какой-нибудь бродячий сумчатый дьявол. «Не ори», — сказал он спокойно. «Не ори, Паме. Будешь орать — убью». Это была пустая угроза, пока во всяком случае, но она об этом знать не могла. Пам сделал глубокий вдох. С ужасом уставившись на Нормана, она беззвучно выдохнула воздух. Норман слегка расслабился.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 «Ни за что, ни про что высадить себе глаз этой грёбаной вешалкой. Ну какой же надо быть дурой!» Он встряхнул её у себя на руках. Её голова на переломленных шейных позвонках замоталась из стороны в сторону, как резиновый шарик на короткой привязи. Спереди на её белой униформе расплылось мокрое красное пятно. Он оттащил пам обратно к стопке покрывал и бросил её на них. Она растянулась, раскинув ноги. «Сука бесстыжая!» – укоризненно сказал Норман.